Глава 53. Суббота, 30 октября. Вечер. Осталось 28 часов. К тому времени, когда виджет закончила пересказ воспоминаний Тебби с небольшими дополнениями о Турсоле и Квинии, голос её совершенно осип. Рассказ длился полчаса. В жизни своей Ворона не говорила так долго. Все ошеломлённо притихли, а потом Квинни спросила: "Значит, лишь идей отравил отец Брэда?" Барт Гэдни младший тебе с удивлением кивает. "А только сегодня и вспомнила. То есть это не она сказала, а Виджет, конечно. Каков сукин сын!" Возмущённо говорит Квини. Вот уже третье поколение этих гедни не дают нам покоя. Они настолько хотят заполучить нашу землю и землю наших соседей, что ради этого готовы на убийство и террор. Эта Квини ещё разогревается и намеренно продолжить свою тираду, как взгляд её падает на Руби, и она осекается. По лицу Руби текут слёзы. Она что-то бормочет и раскачивается вперёд-назад, обхватив себя руками и поскуливая. Ох, мой дорогой Макнос! Мой любимый Макнос! От расстройства Руби начинает икать, вздрагивая всем своим тщедушным телом. И тут Урсула понимает, что сил её больше нет. 30 лет она держала в себе эту вину, отравляясь её ядом, даже не догадываясь, что если в себе долго держать это чудовище, оно начинает пожирать тебя изнутри. Руби была потеряна для Урсулы сразу же после её ареста. А Урсула-то надеялась, что они снова будут вместе, когда срок заключения истечёт. Но Руби Никогда не выйдет из тюрьмы. Домой вернулся кто-то совсем другой, но только не Руби, которую она так ждала. Та, другая Руби, сгинула внутри себя, словно в лабиринте, из которого она вряд ли найдёт выход. Возможно, правда станет тем самым факелом, что осветит ей путь обратно. Ведь если Руби потерялась, Вывести её из тьмы смогут только сёстры, ведь они и есть хранилище всех её воспоминаний, картографы, составившие подробную карту ландшафта её души. Если Руби забыла, кто она такая, потеряв собственную суть, то сёстры смогут восстановить её через свои воспоминания, проделав всю работу за неё. Ведь мы жили вместе более семи десятков лет и всё знали друг о друге, воспринимали как свои собственные сердечные горести сестёр, победы и поражения, радость и разочарования. Они припирались и хитрили, извинялись, и шли на компромиссы, умоляли и прощали. Поэтому сейчас надо вспомнить вместе всё, что было, даже самые позорные страницы их жизни. Да. и особенно и именно их, потому что час расплаты всё равно придёт. Разве нет? Будь то при жизни или потом, всё совершенное нами добро будет поставлено на чашу весов против сотворённого нами зла. И под этим будет подведена черта. Как говорится, покажите ваши ручки, раскройте ваши карты. Урсула готова к этому моменту истины и сожалеет лишь о том, что слишком долго хранила всё в тайне. Судорожно вздохнув, она тихо шепчет: "Это я виновата. Это из-за меня погибли ты без Магнусом". Все остолбеневло смотрят на Урсулу. Никто не ожидал ничего подобного. Первый в себя приходит Айве. Ты о чём вообще? Видя, что Урсула не шутит, Айве в ужасе спрашивает: "Что ты такого натворила, Урсула?" И если Урсула с трудом выдавила из себя признание, остальное далось легче. Набрав в лёгкие побольше воздуха, она начинает рассказывать. На юбилее Табиты я гадала Магнусу по руке и увидела, что он сделал ей предложение. Все ахают и смотрят на Руби. Но вдруг понимают, что, возможно, она не в состоянии ничего подтвердить. И снова поворачиваются к Урсуле. Но, как ни удивительно, Руби вдруг говорит. «Да, и я согласилась. Мы были обручены. Просто я не стала объявлять это на праздники Табиты». И Урсула продолжает свой рассказ. Про то, как они вернулись домой после ограбления, а потом позвонил Магнус, и попросил к телефону Руби. Те краткие минуты, что Урсула говорила с ним, она мысленно увидела, что прямо сейчас рядом с ним находится какая-то другая женщина. Должно быть, его любовница. От такой наглости у Урсулы перехватило дыхание. Но откуда я знала, что это его сестра? Умоляюще говорит Урсула, заглядывая сёстрам в глаза, Я подумала тогда: надо же крутить с кем-то шашни и при этом ещё звонить Руби. Квини закрывает глаза, словно собирается предаться молитве или медитации. Пурпурный браслет на её запястье с каждым часом мерцает всё ярче, становясь всё горячее. Айви молча качает головой, отказываясь верить услышанному. Изабель Сидит и не шевелится, словно впав в ступор. Табита внимательно слушает, как будто к ней приходит осознание. Виджет переминается с ноги на ногу, а Персефона глядит на Урсулу, одновременно дёргая себе за светлый локон и поглаживая собачку. И даже дом, он тоже слушает. Урсула чувствует это. Дом навострил уши. перестав скрипеть и постанывать. Я не хотела, чтобы Рубия выскочила за негодяя, говорит Урсула, умоляя, чтобы её поняли. Я не могла допустить, чтобы ей разбили сердце. Пусть уж лучше останется с нами в родном доме. Тут, кажется, от Даквине начинает кое-что доходить. Там было три ожерелья, говорит она. Открыв глаза и задумчиво кивает, в такт собственным словам. Когда мы вернулись домой и обнаружили, что за проделку совершил клепто, я видела три ожерелья. Но потом, когда Руби сложила всё в сумку, чтобы спрятать, там уже было только два ожерелья. Я думала, на днях Руби всё перепутала, но нет. Значит, Третье ожерелье забрала ты? И подкинула его в дом Магнуса, а потом позвонила копам, чтобы свалить на него ограбление музея. Прокаркала Виджет. Урсула вспыхивает от такой прямолинейности. Когда о тебе говорят без всяких оправданий, не считаясь с твоими мотивами, это всё равно что оказаться трупом, который рвут на части стервятники, и спрятаться уже некуда. Пока вы готовились отпраздновать ограбление, говорит Урсула. Я слетала в дом Магнуса и прокралась внутрь. Ни Магнус, ни его предполагаемая любовница меня даже не заметили. Я засунула ожерелье в укромное место, вернулась домой и сделала анонимный звонок в полицию. Поэтому я и опоздала на наш праздник. Изобель со стоном закрывает уши, словно ребёнок, не желающий слушать ночные страшные сказки. Руби сидит неподвижно, как статуя. Её лицо словно окаменело. И теперь Урсула обращается Именно к ней. Я думала, ну, арестуют Магнуса, посадят в тюрьму на несколько месяцев, не более того. Руби, я просто хотела наказать его за то, что он с тобой сотворил. Я не хотела такого исхода. Поэтому ты и говорила нам о дурных предчувствиях. Не хотела, чтобы мы ехали к Магнусу, говорит Квини. Ты знала, что в любой момент к нему нагрянут полицейские. Откуда мне было знать, что Барт Гедним младший тоже предложил Магнусу купить его землю, а потом, когда ему отказали, из мести решил отравить его лошадей. Я пыталась вас остановить. Голос Урсулы звучит до того плаксиво, что и самой противно. Я вас уговаривала, молила, но вы слушать не хотели. То есть ты хотела разоблачить Магнуса как вруна, но та женщина оказалась его сестрой, говорит Айви. И при этом ты ничего не сделала, чтобы исправить свою ошибку. Это неправда, возражает Орсула. Я собиралась снова сделать анонимный звонок в полицию и сказать, что ошиблась. Но они уже были в пути. Вы же слышали сирены. Урсула сокрушённо качает головой. Каждое произнесённое ею слово сейчас кажется тяжелее камня. Я не могла предвидеть, что Руби с Тебби вытащат свои волшебные палочки и что полиция примет их за пистолеты. Ну да, ну да, ехидно замечает Квини. Куда тебе, белой Понять, что станется с чернокожей ведьмой, размахивающей волшебной палочкой. Заметь, что они обе это сделали, но убили именно Табиту. Урсула болезненно морщится. Я старалась создать защитные поля, чтобы никто из них не пострадал. Нет, ты выставила только одно защитное поле. поле для руби Гортанно произносит виджет Невозможно за один раз сгенерировать сразу два поля или больше протестует Урсула. К тому же, тебя уже убили, Тебби, и тебя поздно было спасать. Я пыталась хотя бы уменьшить количество жертв. Эта фраза тяжело повисла в воздухе. И все прекрасно понимают, что Урсула врёт. Даже если бы Тайб бы ещё не подстрелили, Урсула всё равно первой спасала бы Руби. Кстати, продолжает рассуждать Квини. Ведь копы ничего не нашли в доме Магнуса. Они обвинили Руби в сговоре с ним и сказали, что они оба стреляли в них как Бонни и Клайд. Квинни поворачивается к Персефоне, чтобы объяснить смысл сказанного. Таблоиды потом понаписали всякой дряни вроде той статьи, что видела ты. Будто Руби убила Магноса, Тебби и полицейского, хотя на самом деле стрелял только полицейский, убив Тебби с Магносом. Квинни снова поворачивается к Курсуле. Но никто не написал про ожерелье или про ограбление. То есть ожерелье у Магнуса не нашли. Пока Урсула открывает рот, чтобы ответить, Айви сама складывает недостающие кусочки пазла. Во время всей этой суматохи с арестом и с корами, и пока мы с Айзавелью добирались до вас, услышав твой сигнал тревоги, ты прошмыгнула в дом и забрала ожерелье, разве не так? Урсула до боли сжимает руки. Я не хотела, чтобы на суде у них были какие-то улики против Руби. Только пытаясь защитить Магнуса, она случайно убила офицера полиции. Квинни говорит медленно и с расстановкой. Так объясняют очевидное ребёнку. Не важно, что они нашли или не нашли. Она уже натворила дел на большой тюремный срок. И тут в разговор вмешивается и Изавель. Так вот откуда у тебя эти пятьдесят тысяч, Орсула? Ты продала ожерелье. И Изавель сокрушённо качает головой. Это были вовсе не твои сбережения. Ты пыталась загладить свою вину? а мытыми кровью деньгами. Урсула всё время пыталась убедить себя, что действовала исключительно из лучших побуждений и что просто хотела спасти Руби. Но ведь на самом деле она думала только о себе, действовала на эмоциях, съедаемая ревностью. И к чему это привело? В результате она погубила любимую сестру и её жениха. этому нет оправдания. Наверное, такое невозможно простить. В комнате стоит гнетущая тишина. До Урсулы, кажется, ещё не дошло, что это значит. Она поворачивается к Руби. Руби, я Но Руби отсутствует, что в сегодняшнем дне, что во вчерашнем. Её пустые глаза смотрят в реальность, где, как понимает Урсула, ей самой больше нет места. И как знать, благо это или проклятье, когда человек, который может даровать тебе прощение, на самом деле не в состоянии этого сделать. Урсула поворачивается к Теббе. Ей хочется от всего сердца извиниться за всё, что она натворила. Слишком запоздалое извинение, и этого недостаточно. Но ведь не зря говорится: лучше поздно, чем никогда. Поздно, по крайней мере, означает расплату за содеянное. Человек взглянет в тёмные глубины своего подсознания, где прячется его внутренний монстр, но он больше не станет отворачиваться, как ребёнок в надежде, что монстр уйдёт. Нет, вместо этого он взглянет этому монстру в глаза, бросив ему вызов. Не дав Урсуле сказать и слова, Тебби вскидывает руку, а Виджет каркает. Я не желаю этого слушать. И вот так одна за одной сёстры поднимаются со своих мест и уходят из библиотеки. даже не оглядываясь на урсулу. Изавиль помогает Руби подняться и уводит её подальше от Иуды, что спланировало столь коварное предательство. Виджет летит впереди табиты, словно связанная с ней невидимой пуповиной. В душе Урсулы завывает арктическое вьюга. Если б им всем не грозила потеря дома и жизнь текла как прежде, Ещё можно было бы рассчитывать на прощение сестёр, но сейчас они даже не захотят забрать её с собой. В комнате остаётся лишь Персефона, то ли из вежливости, то ли ещё по какой-то другой причине. Наконец, белокурая девочка подходит к ней, и Урсула внутренне сжимается, ожидая вполне заслуженных нападок. Но Персефона становится на цыпочки, крепко обнимает Урсулу, а затем тоже уходит. Следом за ней Семенит её собачка. Дом издаёт вздох разочарования. Никогда прежде Урсула не чувствовала себя такой одинокой.